все его приятели, открыл в себе утонченный разборчивый вкус к винам и отличал Кло Вужо от Бургунского, как настоящий знаток. Он был юным королем Танбриджа, завсегдатый ввод светских людей снисходительных к слабостям ближних. Нисколько не пугала репутация Волокиты и Мота, которой пользовался Гарри и которая привела в такой ужас мистера Вулфа.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 выпал ему случай доказать и свое мужество. Он избил насильщика, который нагрубил старушки мисс Уифлер, когда она в порт Шезе отправлялась в собрание. А узнав, что гнусную сплетню о нем и злополучной танцовщицы повторяет мистер Гектор Баклер, усерднейший из-за всегда вод, мистер Уорринтон подошел к мистеру Баклеру, когда последнего источника за стаканом целебной воды развлекал компанию этой же самой сплетней, а присвятился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 «Что же мы будем делать, душа моя?» — спросил полковник у жены. «Сено убрано, жатва начнется не раньше, чем через две недели. Лошади совсем застоялись. Так, может быть, мы...» И, наклонившись через стол, он что-то прошептал ему на ухо. «Мой милый Мартин, ты не мог бы придумать ничего лучшего!» — воскликнула миссис Ламберт, нежно пожимая руку мужу.